Глава вторая. Вечер в консерватории. Запись моей, тогда семилетней, дочери Али. Запись, не измененная ни в одном знаке. Примечание Цветаевой. Никитская, 8. Вечер в Большом зале консерватории. Темная ночь. Идем по Никитской в Большой зал консерватории. Там будет читать Марина и еще много поэтов. Наконец, пришли. Долго бродим и ищем поэтика Шершеневича. Наконец, маме попадается знакомый, который приводит нас в маленькую комнатку, где уже сидели все, кто будет читать. Там сидел старик Брюсов с каменным лицом. После вечера я спала под его пальто. Я просила Марину поиграть на рояле, но она не решается. Скоро после того, как мы вошли, я начала говорить стихи мамы к Брюсову, но она удержала меня. К маме подошел какой-то человек с завитыми волосами в синей рубахе. Вид был наглеца. Он сказал, «Мне передали, что вы собираетесь выйти замуж. Передайте тем, кто так хорошо осведомлен, что я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой». Муж с декабря 1917 года был в армии. Примечание Цветаевой. Тот отошел. Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел Буданцев и пошел с ней на эстраду. Я пошла с ней. Эстрада похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там сидели Марина, я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он прочел вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что не понимала. Затем вышел иммаженист Шишневич. Он читал про голову. На голове стоит ботанический сад. На ботаническом саду стоит цирковой купол. А на нем сижу я и смотрю в чрево женщины, как в чашу. Бедные машины. Они похожи на стадо гусей, то есть на трехугольник. Весна. Весна. Ей радуются автомобили. И все вроде этого. Потом стал читать стихи Брюсов. После него вышла маленькая женщина с дуговатыми зубами. Она была в рваной фуфайке с кротким лицом. У нее точно не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках свое тощее тело и не может ни приручить его к себе, ни расстаться с ним. Наконец вызвали маму. Она посадила меня на свое место, а сама пошла к читальному столу. Глядя на нее, все засмеялись. Наверное, от того, что она была сумкой. Офицерской походной. Примечание Цветаевой. Она читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла, как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающего, как ястреб или сова, на беззащитную птицу. Какой-то иммаженист сказал, «Посмотри-ка, на верхних ложах сидят одинокие. Они держатся стаей». Она читала не очень громко. Один мужчина даже встал и подошел ближе к эстраде. «Стенька Разин». Три стиха о том, как он любил персияночку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком, который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, поклонилась, чего никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все. Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой черный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало... Под потолком в цирке на тоненькой веревочке висит танцовщица, а под ней на арене стоит горбач и хвалит ее. «Аля, уйдем отсюда. Это будет долго длиться. Нет, Марина, посмотрим, как будет». Марина просила, и я, наконец, согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату. Там не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно приехала из деревни. Я совершенно ословелым видом села на стул, и мама предложила мне лечь, пока никто не пришел. Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина предложила меня покрыть, и Марина накрыла чьим-то пальто.